Глава двадцать третья Когда я открыла глаза, то увидела над собой белый больничный потолок, поделенный на квадраты. Возле моей койки стоял мужчина, лет шестидесяти в безупречном костюме, цвета мокрого асфальта. Чуть позади его плеча стояла медсестра. Оба, похоже, ждали моих слов. Только каких? Я снова остановила взгляд на мужчине с темно-русыми волосами и зелеными глазами. «Почему он кажется мне смутно знакомым? Неужели он похож на...» «Мисс Джонс, я рад, что вы очнулись», — произнес он на безупречном британском английском. «Чего?» Не обращая внимания на то, что мои глаза, должно быть, полезли на лоб, он продолжил аккуратным, вкрадчивым голосом. «Мое имя Филипп Честертон. Меня направили в Туни, чтобы помочь вам» как подданной британской короны. Я моргнула, пытаясь осмыслить тот факт, что успела стать британкой, и ради меня из Лондона направляют чиновника, у которого одни только запонки дороже моей годовой зарплаты. Вы помните, что с вами произошло до того, как вы оказались в больнице? «Не давите на нее», – сполошилась медсестра. «Вы же помните, допрос должна проводить полиция». Он остановил ее одним резким властным движением поднятой ладонью. Меня прошило знобом. настолько узнаваемым был этот жест. «Помните, мисс Джонс?» — повторил он. Честертон так выразительно на меня смотрел, что до меня быстро дошло. Какой вариант ответа на его вопрос будет правильным? <связь> «Нет». Честертон кивнул. «Хорошо, я так и думал». «Вас ждет полиция, чтобы опросить о дорожно-транспортном происшествии, после которого вы угодили в больницу. Не переживайте, я уже вызвал вашего адвоката». «У меня и адвокат есть». «Вы можете встать?» – продолжал Честертон. «Испытываете ли вы головокружение, тошноту, слабость?» Все нормально, только очень хочу пить». «Сейчас», – отозвался Честертон. Он подал знак медсестре, и та протянула мне пластиковый стаканчик. Краем глаза я по-прежнему наблюдала за британцем, а когда он повернулся в профиль, то закашлялась, подавившись водой. В профиль он был просто копией Джека. «Отец?» Я бы так и решила, если бы Картер не рассказал мне о том, что его отец погиб, когда ему было три года. «Отчим?» Но тот человек тоже был мертв, да и вряд ли в его характере было примчаться через половину мира на помощь неизвестной женщине – И не мог он быть настолько похож на неродного пасынка. Оставался только дядя. Тот самый брат матери, который воспитывал Джека после смерти родителей в автокатастрофе. А значит, Джек прекрасно знал, чем завершится вечер в Сиди Дрис. Даже готовился к этому. И не случайно коснулся своей биографии, пусть наверняка и не всей. Он хотел, чтобы я знала о том, что у него есть родственник. Филипп Честертон. Мужчина ответил мне непроницаемым суровым взглядом. Именно так Джек Картер смотрел на меня впервые, в том коридоре отеля, когда сбил с ног. Этот взгляд было ни с чем не спутать. Я всхлипнула, зажав рот рукой. «Все в порядке, мисс Джонс?» Тут же отозвался Честертон. «Надеюсь, никто не пострадал в том ДТП?» спросила я хрипло. «Только та пальма, в которую врезался ваш Хаммер». «Ого, у меня и Хаммер был, правда, недолго». «Наверное, это хорошо, что нет других пострадавших. Значит, Джек жив или он просто был не со мной?» «Бедная пальма», — выдвил я. других новостей за это время нет. Как долго я была...» Я хотела сказать в отключке, но британские леди, которым присылаю дипломатов, так не говорят». Но я не знала английский, на котором говорили в высшем свете потомственные аристократы. Без сознания? Мигом подсказал Честертон. Недолго. Вы не пропустили ничего интересного. Разве что аэродром шейха пока закрыли на ремонт. Аэродром? Повторила я едва слышно. Почему? Не буду лишний раз разжигать тревогу. Я веду вас в курс наших дел немного позже отозвался Честертон, косо поглядывая на медсестру. «Давайте пока уладим наши недоразумения с тунисской полицией, хорошо?» «Но я совершенно ничего не помню». «Адвокат объяснит вам, что нужно делать и как отвечать. Не волнуйтесь, мисс Джонс». Медсестра помогла мне одеться. Мои руки тряслись от шока, неожиданности и страха. Это была не моя одежда. Новая, как объяснил Честертон, «Ваша пришла в негодность после пожара в машине. И я чудом не сгорела заживо», — сказал мне. Какой-то мужчина проезжал мимо и вовремя вытащил меня из машины. И при желании можно встретиться и поблагодарить спасителя позже. Я только кивала, как заведенная кукла. Честертон провел меня по больничному коридору к другой палате, где стояли столы, стулья, и было полно полиции. Я бы совсем растерялась, если бы не Честертон и другой мужчина, который назвался моим адвокатом. Нам дали время, чтобы он объяснил мне, как себя вести. Адвокат усадил меня в смежной комнате и объяснил, что вождение в пьяном виде карается всего лишь штрафом, а еще могут меня лишить прав и запретить водить машину на территории Туниса. Это мой максимум. Так что не стоит вестись на возможные угрозы полицейских. Волноваться мне особо не о чем. В горле снова пересохло. У меня в жизни не было прав, и я не умела водить машину. Господи, во что меня втянул Джек? И где он сам? И почему аэродрому шейха понадобился ремонт? Я понимала, что не получу ни единого ответа на свои вопросы, пока не останусь наедине с Честертоном. Так что оставалось только ждать и играть ту роль, что была отведена мне. Встреча с полицией прошла на удивление хорошо. Большую часть времени за меня отвечал адвокат. Он хорошо говорил на французском, но голый иностранных голосов мешал сосредоточиться на синхронном переводе девушки-специалиста. Общий смысл был таков, что, будучи пьяной, я возвращалась в отель, но не справилась с управлением и влетела в пальму на обочине. У меня глаза на лоб полезли при виде снимков покореженного и сгоревшего остого Хаммера. «Это ваша машина?» – спрашивали меня на французском – И я кивала, когда переводчик эхом повторяла вопрос на английском. «А где вы были до того, как сели за руль?» — летел новый вопрос. И адвокат сам протягивал распечатку звонков с моего телефона, проливая свет на мои похождения, потому что я только и могла что-ли питать. Не помню. Учитывая значение вашей организации, в полголоса передавала мне девушка-переводчик слова капитана полиции. Вашу безупречную репутацию и то, что вы впервые нарушили закон на территории Туниса, мы готовы пойти вам навстречу и смягчить степень наказания. Моей организации? Разве я по-прежнему работаю на ЮНИСЕФ? Они пообещали выслать мне бумагу с штрафом. Я горячо поблагодарила их следом за адвокатом, и тогда он передал мне паспорт, который ему вернули полицейские. Я уставилась на темно-бордовую корочку с гербом открыла нужную страницу дрожащими руками и увидела собственную фотографию, новую дату рождения и имя Эллен Джонс. Это был мой паспорт. Мой британский паспорт. Самая упрямая страна Евросоюза, ужесточившая систему по получению гражданства, за считанные дни приняла меня с распахнутыми объятиями. И я знала, кто приложил к этому руку. При виде своей фотографии я судорожно вздохнула. Никогда не перепутала бы его ни с чем. Тот самый день. Тот самый снимок у стены под навесом. «Элен, хочешь, расскажу, как он получил свою кличку?» На фото я улыбалась. На щеках горел румянец. Ведь кто-то впервые назвал меня «его девушкой». Хотя сам Джек всячески отрицал подобные отношения между нами. Но тогда же он не стал спорить, он согласился. А еще впервые приревновал меня в тот день. Тогда я думала, что у нас впервые еще есть будущее. Но сразу после нашей первой ночи Джек уже знал, чем все закончится. «Мисс Джонс, мы можем идти!» — раздался голос Честертона, вырывая меня из воспоминаний. «Кажется, вы хотели поблагодарить своего спасителя. Он очень спешит». Дядя Картер отпустил в коридоре адвоката, и на негнущихся ногах я последовала за ним в свою палату. Ушах гудел, ладони взмокли, сердце ходило ходуном. В какой-то миг мне казалось, что я войду и увижу Джека. Это было бы вишенкой на торте того безумия, что творилось вокруг меня. Но еще в коридоре мое сердце рухнуло в желудок при виде сквозь стеклянной стены палаты слишком широких плеч и рук, целиком покрытых незнакомыми татуировками. «Мисс Джонс, я так рад, что вы в порядке и наконец-то очнулись!» Воскликнул американец. Радость в его голосе была неподдельной. При этом он виновато улыбнулся Честертону. Неужели именно он в ту ночь в Сидидрис и приставил к моему лицу тряпку с формалином? По его виноватой улыбке выходило, что так и было. А после? Что было после? И был ли Джек рядом с ним, когда они инсценировали эту аварию? И зачем вообще нужен весь этот спектакль?» Я и сама от себя не ожидала, что брошусь на шею американца. Черт его знает, как я не испугалась обниматься с таким медведем. Но сейчас он был единственным человеком из прошлого, которого я действительно знала и помнила. И он помнил меня, хотя и пытался не показать виду. «Все будет хорошо», — выдохнул он, поглаживая широкой ладони по волосам. «Вот увидишь». Спасибо, сказала я, но запнулась. А как я должна называть его? Мое имя Эдвард Тайлер. Широко улыбнулся он. Приятно познакомиться с тобой, Элеан Джонс. И ты ведь не женат, верно? Отозвалась я. вспоминая его байку про ревнивую жену. Свободен как ветер, мисс Джонс. Улыбнулся он голливудской улыбкой и покивал, словно читал мои мысли. Я обещал. Убедиться, что с тобой все хорошо, но теперь мне пора. Дела не ждут. Мы еще увидимся. А черт его знает. Снова улыбнулся он и отстранился. И я вдруг поняла, что все это время дядя Джека очень внимательно следил за тем, как я обнимаю и вообще веду себя с другим мужчиной. Какие-то выводы он сделал, но по его лицу маски нельзя было понять, какими они были. Эдвард Тайлер. Татуированный, едва ли не с головы до ног, огромный, как американские гризли. Тоже посмотрел на британца. «В ней, кстати, килограмм 50, не больше», едва слышно проворчал тот. «А вырубила ее, как гипопотама при транспортировке из Австралии». Он недоволен тем, что американец перестарался с дозой. «Почему? Какое ему дело до этого?» «Прошу прощения, мистер Честертон». На полном серьезе отозвался Эдвард и спросил тише. «Вы уже были у него?» «К нему еще не пускают!» Так же тихо ответил Честертон. «Боже! Что с Джеком? Где он?» Я перехватила хмурый взгляд Честертона, и его холодные, как лед, глаза мигом смягчились. Он только покачал головой. «Сначала вас должны осмотреть врачи и выписать из больницы, мисс Джонс». А после мы вернемся в отель, где и поговорим о наших делах. До свидания, мистер Тайлер, и спасибо. Мужчины пожали друг другу руки. Американец еще раз обнял меня, как обнимал бы младшую сестру, и ушел. Больше я никогда его не видела.